Кинув рубаху, он погнался за ней. Чуть позже они достигли местного назначения бок о бок и остановились на крыше деревянного здания, что находилось на отмеле в самом конце района Дарсандура. И смотрели на канал Сан-Марко и на лагуну. Параллельно в Одессе стояли низкие строения монастыря Сан-Джорджио-Маджори, а напротив находилось сияющее розовым камнем. Величественное здание дворца Дожей. «Похоже, я победил», — проговорил Эдсоук. Девушка насупилась. Ничего подобного, как бы то ни было, сказав это, ты показал себя вовсе не джентльменом, а уж тем более не винченцанцем. Хотя чего ещё ждать от флорентийца? Она пометила. В любом случае ты ошибся. Это я победила. Ветцеу пожал плечами и улыбнулся. Как скажешь, дорогая. А победителю полагается награда, продолжала она, притягивая его голову и страстно целуя в губы. Её тело было мягким и тёплым и очень податливым. Возможно, Эмилио Барбарига и не мог сам прийти на встречу на площади Сан-Стефано. Но Эццо, разумеется, не собирался её пропускать. Прекрасным поздним утром 1485 года он расположился на оживлённой площади. Борьба за власть натамплиерами была трудной и долгой. Эццо уже начал верить в то, что дело, которому посвятил себя его отец и дядя, становится делом всей его жизни. Он опустил капюшон на голову и едва, увидев фигуру Карло Гримальди, скрылся в толпе, впрочем, оставаясь неподалёку. Гримальди сопровождал другой, аскетически выглядевший мужчина. Чьи густые каштановые волосы и борода плохо сочетались с бледной, почти голубоватой кожей. Одет он был в красную мантию главного инквизитора. Я узнал, что это Сильвио Барбарику, кузен Эмилио. по прозвищу Красный. Сильвио был не в настроении. "Где Эмилио?" нетерпеливо спросил он. Гримальди пожал плечами. "Я ему говорил, чтобы он пришёл сюда", говорил ему. "Лично?" "Да", раздражённо огрызнулся Гримальди. "Говорил лично. Мне не нравится, что ты не доверяешь мне", мне тоже пробормотал Сильвио. Гримальди на это лишь стиснул зубы, а Сильвио лишь рассеянно наглянулся. "Что же? «Возможно, он прибудет с остальными. Пойдем». Они прошли вдоль широкой прямоугольной площади мимо церкви Сан-Видаль и дворцов Большого канала и Сан-Стефана, время от времени останавливаясь, чтобы посмотреть на товар и лавочников, которые в такую рань уже выставили их на прилавке. Эцио Тенью двигался следом, хотя это было нелегко. Гримальди был на грани и постоянно подозрительно оглядывался. В временами этоу ничего не оставалось, как держать цель хотя бы в пределах слышимости. Пока мы ждём, расскажи, как дела во дворце Дожи, проговорил Сильвио. Гримальди развёл руками. Но если на чистоту не всё так просто. Моченниго никого к себе не подпускает. Как ты и советовал, я попытался подготовить почву, делал намёки по поводу нашего дела. Но его внимание добиваясь не только я, а он, хоть уже и старик. Всё же остаётся хитрым педиком. Сильвия поднял затейливо выглядевшую стеклянную фигурку с прилавка, изучил её и поставил обратно. Значит, тебе надо постараться, Гримальди. Ты должен войти в круг его приближённых. Я уже стал одним из ближайших доверенных союзников. На это я потратил долгие годы, годы мучительного планирования, ожидания и унижений. Да-да, раздражённо отмахнулся Сильвия. Но у тебя есть какие-то результаты. Это труднее, чем я полагал. От чего же так? Гримальди безнадёжно махнул рукой. Я не знаю. Я делаю всё возможное для государства. Работаю изо всех сил. Просто Моченига недолюбливает меня. Удивительно. И почему же? Холодно произнёс Сильвио. Гримальди был слишком погружён в собственные мысли, чтобы заметить пренебрежение в голосе Сильвио. Это не моя вина. Я пытаюсь угодить ублюдку, выясняя, что он любит. Преподношу ему то лучшее варенье из садов Сардинии, то самую модную одежду из Милана. Может, даже просто не нравится подхалимы? Ты считаешь меня подхалимом? Да, тряпкой, лезетцом, лизоблюдом. Мне продолжать? Гримальди посмотрел на него. Тебе не оскорбить меня, инквизитор. Ты не знаешь, каково это. Ты не знаешь, как мне тяжело. Я тебя прекрасно понимаю. Нет, ты понятия не имеешь. Ты чиновник, а я приближённый дожа. Я с ним 24 часа в сутки. Ты хочешь оказаться на моём месте, потому что думаешь, что справился бы лучше. Ты закончил? Нет, теперь ты слушай меня. Я близок к нему. Я посвятил свою жизнь тому, чтобы добиться этого положения. И я говорю тебе, я убеждён, что смогу привлечь Маченига на нашу сторону. Гримальдино на мгновение замолчал. Мне просто нужно чуть больше времени. У тебя его более чем достаточно, оборвала его Сильвия. И Эц увидел, как он поднял руку, привлекая внимание одетого в дорогую одежду почтенного мужчины с длинной серой бородой. Его сопровождал телохранитель, самый крупный мужчина, которого когда-либо видел Эц. Доброе утро, кузен, поприветствовал Сильвию новоприбывшего. Гримальди «Приветствую, кузен Марко!» – отозвался Сильве и огляделся. «А где Эмилию? Разве он не с вами?» Марко Барбарига сперва удивился, а потом помрачнел. «Так вы не слышали новости?» «Какие новости?» «Эмилия мертв!» «Что?» Сильве всегда раздражало, что его старший и более влиятельный кузен осведомлен лучше него самого. «Как?» «Могу предположить!» – резко произнес Гримальди. «Ассасин!» Марко жестоко посмотрел на него. Именно. Вчера поздно ночью его тело выловили из канала. Он пробыл там очень долго. Говорят, его раздуло в два раза. Именно поэтому он всплыл на поверхность. Где может скрываться ассасин, поинтересовался Гримальди? Нужно найти его и устранить, прежде чем он нанесёт нам больший ущерб. Он может быть где угодно, ответил Марко. Именно поэтому Данте везде сопровождает меня. Без него я не чувствую себя в безопасности. Он замолчал. Он может быть даже здесь прямо сейчас, а мы не подозреваем об этом. Мы должны действовать быстро, проговорил Сильвио. Да, ты прав, согласился Марко. Но Марко, я уже близок к успеху. Я это чувствую. Дайте мне ещё пару дней, взмолился Гримальди. Нет, Карло, времени было достаточно. Время интриг прошло. Если Маченнига не присоединится к нам, мы его уберём, поставим на его место своего человека. Всё произойдёт на этой неделе. Телохранитель-гигант Данте, чьи глаза безостановочно осматривали толпу с того самого момента, как они с Марко Барбарикой подошли к остальным, подал голос. Нам нужно идти, сеньоры. Да, согласился Марко. Господин будет ждать. Идём. Эцо, как тень, двигался среди толпы и палаток, стараясь держать цель в пределах слышимости. Они пересекли площадь и двинулись вниз по улице. что вела к площади Сан-Марко. «Господин поддерживает наш новый план», – поинтересовался Сильвио. «Он был бы дураком, если бы не поддерживал его». «Ты прав. У нас нет выборов», – согласился Сильвия. И посмотрел на Гримальди. «Так говорят, неприязненно», – добавил он. «Возможно, господин сам примет решение», – огрызнулся Гримальди. «Только ему решать, кто займет место Моченига, ты или твой кузен Марко». И именно я лучше всех смогу посоветовать ему, какой выбор сделать. Не знал, что этот вопрос подлежит обсуждению, сказал Марко. Хотя, конечно, выбор очевиден для всех. Согласен, резким тоном ответил Сильвио. Выбор пойдет на человека, который и организовал всю операцию. На того, кто преподнес план. Тот, кто своим умом додумался, как спасти город. Тактическая информация очень важна, мой дорогой Сильвия. Но прежде нее правитель должен обладать мудростью. Я так считаю. Господа, прошу вас, в лес Гримальди. Возможно, господин и может назначить совету 41-го день, когда они соберутся для этого, чтобы выбрать своего дожжу. Но у него нет на них влияния. Тем более, совсем не факт, что он выберет кого-то из семьи Барбариго. Ты имеешь в виду себя? Скептически спросил Сильвию. А Марко презрительно рассмеялся. А почему бы ему не выбрать меня? Я выполнял всю тяжелую работу. «Сеньоры, прошу вас, нам нужно идти быстрее», — встал Данте. «Для всех вас будет безопаснее, если мы вскоре доберемся до места». «Хорошо», — согласился Марко, ускоряя шаг. Остальные последовали его примеру. «Этот телохранитель Данте — настоящая находка», — похвалил Сильвио. «Сколько ты ему платишь?» «Меньше, чем он того заслуживает», — ответил Марко. «Он надежен и предан мне. И он уже дважды спас мне жизнь, хотя собеседник из него скверный». А кому нужен болтливый телохранитель? Мы пришли сообщил Гримальди, когда они приблизились к незаметной двери в стене позади здания у площади Санта-Мария-дза-Бенинга. Это удержал дистанцию между собой и ними, прекрасно понимая, насколько бдителен Данте. Он завернул за угол и увидел, как заговорщики входят внутрь. Оглянувшись и удостоверившись, что горизонт чист, это увлёз по стене здания до балкона прямо над дверью. Окна комнаты, в которые ввел балкон, были открыты, а внутри на массивном дубовом столе, за обеденным столом заваленным бумагами, одетый в пурпурный бархат, сидел испанец. Эмилия отступил в тень и стала ждать, готова подслушать столько, сколько будет нужно. Родриго Борджи был в отвратительном настроении. Ассасину уже удалось помешать ему в нескольких крупных мероприятиях, и ему всякий раз удавалось уходить от смерти. Теперь он не только был в Венеции, но и уничтожил одного из самых верных союзников кардинала. И как будто всего этого было недостаточно. Родриго пришлось провести первые 15 минут встречи, выслушивая перебранку «Сборище идиотов», что состояли у него на службе, по поводу того, кто из них станет новым дожем. Тот факт, что он уже сделал выбор и дал взятку ведущим членам Совета 41-го, казалось, был вовсе не принт его внимания этими идиотами. Поэтому его выбор пал на самого старого, числавного и наиболее гибкого из троих. "Довольно, кучка глупцов", перебил он. "Всё, что мне от вас нужно это дисциплина и полнейшая преданность нашему общему делу, а вовсе не трусливые попытки возвысить себя над остальными. Я принял решение: следующим должен станет Марко Барбариго. Именно его и сберут". на следующей неделе сразу после смерти Джованни Маченега его гибель, учитывая почтенный возраст в 76 лет, всё-таки должна выглядеть естественной. Гримальди, ты сумеешь всё устроить? Гримальди бросил взгляд на братьев Барбарига. Марко распирало от гордости, а Сильвио пытался сохранить лицо, несмотря на разочарование. "Какие же они глупцы", подумал Гримальди. "Дождь или не дождь, какая разница?" Все они лишь куклы в руках господина, и сейчас господин возлагал большую ответственность именно на него. Гримальди помечтал о лучшем и ответил: "Конечно, господин. Насколько ты близок к нему?" Гримальди задумался. "Я могу свободно ходить по дворцу дожей. Пусть Маченниго недолюбливает меня, но доверяет мне не меньше, чем остальным. Я чаще других прихожу на его зов". "Отлично. Отрави его. При первой же возможности. У него есть дегустаторы пищи. Господи, ты думаешь, я этого не знаю? Вы, венецианцы, достигли высот в отравлении. Подмешай что-нибудь в его пищу, после того, как они попробуют ее. Или подсыпь что-то в варенье из Сардинии. Говорят, он его очень любит. Придумай хоть что-нибудь, или тебе не поздоровится. Я все сделаю, ваша светлость. Родриго раздраженно перевел взгляд на Марко. Марко. Ты можешь быстро достать подходящий яд? Марко улыбнулся, словно извиняясь. Стоит обратиться к моему кузену. Он подлинный знаток ядов. Скорее всего, я сумею достать контереллу. Она подойдёт как нельзя лучше, отозвался Сильвио. А что это? Это разновидность сильного мышеяка. Его обнаружить почти невозможно. Хорошо. Значит, решено. Простите меня, господин, пронёс Марко. Я бы хотел сказать, что мы все восхищены тем, как вы настолько углубились в детали нашего заговора. Но разве это не опасно для вас? Ассасин не осмелится напасть на меня. Он хитёр, но ему никогда не перехитрить меня. В любом случае я чувствую, что должен заняться этим лично. Пацы подвели нас во Флоренции. Я надеюсь, что вы Барбарига этого не сделаете. И он посмотрел на них сердито. Сильва издал смешок. Пацы были кучкой дилетантов. Пацы, оборвал его Родриго, были влиятельным и уважаемым семейством, но их уничтожил один молодой асасин. Не стоит недооценивать врага, который охотится в вашем городе. Иначе Барбарига разделит судьбу Пацы. Он помолчал, чтобы его слова дошли до союзников. А теперь отправляйтесь и действуйте быстро. Мы не имеем права потерпеть ещё одно поражение. А позвольте-ка узнать, каковы ваши планы, господин. Я возвращаюсь в Рим. Времени мало. Родриго резко поднялся и вышел из комнаты. С выгодной позиции на балконе Эдсо смотрел, как Родриго в одиночестве выходит из дома и пересекает площадь, спугнув стаю голубей, направляясь в сторону Мола. Остальные последовали за ним. На площади разделились и пошли каждый своим путем. Когда все стихло, Это со спрыгнул на мостовую и поспешил в штаб-квартиру Антонио. Там он первым делом встретил Розу, которая поприветствовала его долгим поцелуем. "Убери кинжал в ножны", рассмеялась она, когда они обнялись. "Только ты заставляешь меня извлечь его". "И только ты сознанием дела", добавил он. "Заставляешь его убрать в ножны". Она сжала его ладонь. "Идём. Прости, Роза, но сейчас я не могу. Я тебе уже наскучил". Ты же прекрасно знаешь, что это не так. Мне нужно поговорить с Антонио. Это срочное дело. Роза внимательно посмотрела на него и заметила решимость на его лице и в серо-голубых глазах. Хорошо. На этот раз я тебя прощаю. Он в кабинете. Думаю, он решил, что его модель палаццо Сетта и есть реальный дворец. Давай, иди. Эцу воскликнул Антонио, как только её увидел. Мне не нравится твой взгляд, Всё ли в порядке? Да, хотелось бы, чтобы это было так. Я узнал, что Карло Гримальди и двое братьев Барбарико, Сильви и Марко, в сговоре с человеком, которого я хорошо знаю и которого люди зовут испанцем. Они собираются убить Доже и поставить на его место своего человека. Плохая новость. Если это случится в их руках, окажется вся Венеция и весь её флот. Он помолчал. И они ещё называют меня преступником. Ты мне поможешь снавить их? Антонио широко раскинул руки. Я ан твоей стороне, братишка. Да и все мои парни тоже, и девушки тоже, добавила Роза. Спасибо, любимая, улыбнулся Эцу. Антонио забоченно нахмурился. Эцу, нам нужен план. Дворец тоже охраняется так, как палаццо Сэта, по сравнению с ним открытый парк. У нас нет времени, чтобы построить модель дворца, и всё как следует спланировать. Эццо поднял руку и твёрдо сказал: "Нет ничего невозможного". Друзья посмотрели на него, потом Антонио рассмеялся, а Роза мягко улыбнулась: "Нет ничего невозможного. За это мы тебя и любим, Эццо". Чуть позже, когда на улице почти не осталось людей, Антонио и Эццо отправились к дворцу Дожей. "Предательством меня уже не удивишь", сказал по дороге Антонио. "Дожма Ченниг хороший человек". И я удивлен, что он продержался так долго. В детстве мне рассказывали, что дворяне добрые и справедливые. И я верил в это. Мой отец был сапожником, а мать служанкой. Но мне хотелось добиться куда большего. Я долго и настойчиво учился, но это было бесполезно. Коль ты не отпуск знатного рода, то для дворян всегда будешь человеком низшего сорта. Так скажи мне, Эцио, кто настоящий аристократ в Венеции? Я не знаю. Люди вроде Гримальди или Марко и Сильвия Барбарики. Нет. Я считаю, что мы, воры, наёмники и шлюхи, пока мы спасаем Венецию и её жителей, дворяне мечтают использовать их себе на забаву. В каждом из нас честь и больше, чем во всей шайке так называемых правителей. Мы любим Венецию, а остальные лишь видят в ней способ обогащения. Эццо упреждал при себе мысли о том, что Антонио гораздо лучше бы справился с управлением городом. чем любой из тех, кто носил колпак дожа. Они не торопясь дошли до площади Сан-Марка и пошли вокруг раздаватого дворца. Он был действительно хорошо защищен. Даже когда они смогли незамеченными взобраться по лесам, что были установлены со стороны кафедрального собора, прилегавшего к дворцу, и огляделись с выгодной позиции, то стало ясно, даже если они и смогут влезть на крышу дворца, путь во двор даже с крыши. Был пригрождён высокой решёткой с изогнутыми пиками поверху. В огородовом дворе они увидели самого дожа, Джаванни Маченниго, величавого старика со сморщенной кожей, одетого в великолепные одежды. На голове у него была шапка в виде рога, символ главы города и государства. Маченниго разговаривал со своим будущим убийцей, Карло Гримальди. Эцио внимательно прислушался. Ваша светлость, неужели вы не понимаете, что я вам предлагаю? спросил Карло. «Вы меня выслушайте. Это ваша последняя возможность. Как ты смеешь говорить со мной в таком тоне? Ты мне смеешь угрожать?» ответил Дош. Карло немедленно рассыпался в извинениях. «Простите меня, Сир. Я не хотел вас оскорбить. Прошу вас, поверьте, я забочусь о вашей безопасности». Они вошли во дворец и скрылись из виду. «Время на исходе», вздохнул Антонио. будто читая мысли эту, через ограду не перебраться. А если бы даже и смогли, то посмотри, сколько здесь стражи. Вот дьявол. От отчаяния он махнул рукой, став голубе замыло в небеса.